Глава десятая. Как только в расписании лекции тренировок образовывался небольшой просвет, Лука навещал Тео в клинике. Когда тут очнулся и увидел брата, похожего на него, как две капли воды, то в первые минуты не мог произнести ни слова. Просто смотрел на Луку и улыбался, как будто выиграл главный приз в лотерее. «Эй, да брось ты уже меня разглядывать», буркнул Лука, чтобы скрыть смущение. Когда Вольф сказал, что приготовил сюрприз, «Я поначалу подумал, что речь идет о щенке. Всегда мечтал завести собаку. Но извини, это всего лишь я. Представляю, как здорово ты разочарован», — рассмеялся Лука. Тео подхватил его смех, но сразу же закашлялся и обессиленно опустился на подушку. «Ты это, ну, не перенапрягайся пока, что ли?» Вольф говорит, ты потерял много крови и вообще был на волосок. но это самое». Лока вынул руку из кармана и неловко похлопал его по плечу, чтобы приободрить. Он не знал, что еще сказать, что вообще принято говорить в подобных ситуациях, и чувствовал себя бегемотом, попавшим в аптеку. Но, кажется, Тео был не в обиде. Заскочив в этот раз, он застал брата в приподнятом настроении. Доктор Крау обещал, что уже через пару недель он сможет вернуться домой. За время болезни Тео еще сильнее исхудал. «Эй, ты что, совсем не ешь?» «Ем, конечно. Просто сейчас не хочется». Тео с виноватым видом отодвинул больничный поднос с порцией сбалансированной и питательной слякоти на тарелке. «Уверен?» «Ну ладно, значит, зря принес». «Яблоко». Тео выхватил из рук Луки гостиниц и впился в него зубами, застонав от удовольствия. «Кислое». «Восторг. Ты точно не умеешь читать мысли?» «Я бы заметил». Пожал плечами Лука и сел на край кровати. «Кстати, одна особа передает тебе пожелание скорейшего выздоровления». «Да?» «Кто?» Спросил Тео с набитым ртом. «Мия». «Кто?» «Ты что, не помнишь ее?» «Ну, такая худенькая, темноволосая, в огромном желтом дождевике». Мы как-то столкнулись в саду, и она сразу раскусила, что я не тот, за кого себя выдаю. Хотя все во дворце приняли обман за чистую монету. мия «Глухая внучка старого садовника?» «Глухая?» «Ну да. Ты что, не знал?» «Нет, постой, ну мы же разговаривали». «Ну вот как сейчас с тобой?» «Ну да, у нее стоит простенький имплант, который позволяет различать некоторые звуки. А еще она прекрасно читает по губам. А она всегда была, ну, глухой. Кажется, мне было лет семь или восемь. Мы с Вольфом прогуливались по саду». И я заметил, что старик Ван, садовник, который всегда срывал для меня самый красивый цветок, чем-то страшно расстроен. Я стал его расспрашивать, он признался, что его внучка тяжело переболела, не то корью, не то свинкой, и потеряла слух. Я расчувствовался и сказал Вольфу, что готов пожертвовать свои карманные деньги, чтобы оплатить операцию. Да, я вспомнил теперь. Потом старик Ван подвел ко мне какую-то темноволосую девчушку, которая так ужасно смущалась, что не произнесла ни слова и смотрела только на собственные туфли. Тео улыбнулся воспоминаниям. «Расскажи лучше, как тебе живется в резиденции». Судя по узору на руке, ты сильно продвинулся. У меня на это ушли годы. Лука засунул руки в карманы и отошел к окну. Не сказал бы. «Все это так. Бездарный спектакль. Непонятно только ради кого я днями напролет кривляюсь на сцене» зрителей ты нет. Одно радует. За это время я здорово нагнал учебную программу по всем предметам. Правда, чего это все стоило? Вольф говорит, что ты не безнадежен. И это определенно самый лестный отзыв о ком-то из всех, что я слышал от него за всю жизнь. Еще я слышал, и советник Юнг вцепился в тебя бульдожей и хваткой. Лука только хмыкнул. Он не верил в кровные узы и галиматью с ментальной связью миссера и хоста, про которую без устали твердил Вольф, но Тео, похоже, неплохой парень. «Слушай, давно хотел спросить, как тебя угораздило вляпаться в историю с похищением?» Тео сразу поскучнел. «Это Вольф поручил расспросить, да?» «Нет, то есть да. Но мне и самому это покоя не дает. Ты же все-таки, ну, наследник мессера ганзы и все такое. Не могли же тебе посреди дня мешок на голову нахлобучить и в аэромобиль затолкать?» Ну, почему же? Примерно так все и было. Ты что, под гипнозом был? Я, правда, как не стараюсь, не могу вспомнить, как это случилось и что было потом. Наверное, посттравматический синдром. Или доктор Крау все-таки переборщил с медикаментами, когда выводил меня из комы. Начисто все стерлось из памяти. И знаешь, я этому даже рад. Вот что меня занимает. Почему те, кто тебя похитил, не потребовали выкупа? Вполне может оказаться, что они вообще не подозревали, кто я. Как я понял из обрывков разговоров, это были вовсе не воротилы криминального мира. Так, мелкие мошенники, промышляющие грязными делишками. Но кто же все-таки стоял за всем этим? Не знаю. И, честно говоря, мне все равно. Все уже позади. Погоди, ну, как ты оказался на складе в Гамбурге? О, это и правда забавная история. Потный алжирец, который заправлял шайкой, оставил нас в каком-то заброшенном доме. От холода зуб на зуб не попадал. из развлечений только засаленная колода карт. У охранников, которые уже устали слушать заверения, что скоро они сорвут серьезный куш, нервы в конец расшатались. Я сказал, что глупо ругаться из-за ерунды, когда можно обчистить любой банк или магазин в Ганзе, потому что я не непревзойденный взломщик. эти Не сразу, конечно, но я показал пару фокусов со старыми замками. Ты знал, что 99 из 100 биометрических замков, установленных в Ганзе, производятся на одном единственном заводе. А принадлежит он, разумеется, семье Вагнеров. Так вот, помимо персональной настройки подвладельцев, в каждом замке зашита базовая программа, которая срабатывает на взаимодействие с генными кодами нашей семьи. «Для Вагнеров нет закрытых дверей», — усмехнулся Лука. А ты думал, поговорки на пустом месте появляются? Ну, допустим. Но раз любой замок не проблема, почему ты просто не сбежал? После нескольких неудачных попыток на меня нацепили магнитные браслеты с геолокацией и электрошокером. Подаваться в бега с таким багажом — сомнительное удовольствие. Так что пришлось напрячь голову. Так ты нарочно навел их на мысль ограбить склад в Гамбурге? Конечно. Я бывал там как-то с Вольфом и знал про тоннель. Рассчитывал, что пока они радуются добыче, получится незаметно ускользнуть. Лука рассеянно выглянул в окно. Ярко светило весеннее солнце, по мокрому карнизу прыгали взъерошенные воробьи. В изложении Тео все выглядело именно так, как и предполагал Вольф. Но Луку не покидало чувство, что головоломка так и не сложилась в правильный пазл, потому что некоторые фрагменты надежно утеряны. И это не на шутку его озадачивало.